Владимир Ещерицын Рассвет тьмы Боевик Часть первая Глава первая. Рождение Мое имя Шевцов Юрий Владимирович С рождения я был непростым человеком. Когда-то я был солдатом. Родился жарким летом 1980 года в большом приграничном селе. Отец служил пограничником, мать работала учительницей в сельской школе. Я иногда с ностальгией вспоминаю беззаботное детство. Пыльные дороги.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 учитывая то, что дед тоже был военным, и, надо сказать, ему везло. Дед прошел всю войну и был дважды ранен, что в конце концов и заставило его уйти в отставку незадолго до моего рождения. Жил он в избе вместе с отцом и матерью, работал лесником, больше близких родственников не было. Оба брата моего деда погибли во время Великой Отечественной войны. Старший брат в Севастополе. Хоть эта тема и не была популярна в семейных разговорах, я знал, что дед дважды ездил искать, но так и не нашел даже примерное место его гибели, не то что имя на братской могиле. Средний на Курской дуге.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 Особенно запомнилась одна история. Вспоминая ее, я словно возвращался назад на машине времени. Дед был невысок, где-то метр семьдесят шесть в молодости. Круглое лицо, будто бы высеченное из мрамора, ежик седых волос, пронзительный взгляд серо-стальных глаз — Когда-то они были сине-голубыми, как осеннее небо. Иногда, я думаю, что они выцвели из-за того, что видели. Спокойный, иногда ехидный или веселый голос. Вечер в саду. Небольшой костер между двумя яблонями. Голос деда. Нас прижали огнем немецких пулеметов.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 И только остановился, как в ту же воронку, в то же место еще один снаряд падает. Все, кто был ближе, в клочки, а мне два осколка в шею. А еще, говорят, снаряды в одну воронку не падают. Всякое бывало. И минометные мины в щели между бревнами залетали. Я тебе так скажу. Вся война на случайностях была, на слепой удаче. Кто и весь, посещенный осколками, без лекарств и бинта на поле боя выживает, а кто и водкой в штабе захлебнется. Я вырос, Советский Союз развалился. Мне еще запомнилось, как отец сидел перед приемником,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 Надо сказать, что здоровье у меня было отменное, поэтому проблем в армии я не ожидал.